Глава 5. Человек-мускул. Майк Беллов познакомился с Сэмми Холмсом в начале 1980-х в школьном коридоре под лязг запирающихся шкафчиков. Майкл, красивый мускулистый девятиклассник, ездил на мотоцикле и регулярно посещал церковь. Он родился в семье Котельщиков, где его учили, что пропитание добывается в поте лица, а самое важное сила и выносливость. Эми была на 2 года старше. Высокая привлекательная блондинка с волосами, собранными в хвост, который задорно подпрыгивал над головами других учеников. Обменявшись взглядами на перемене среди сновавших вокруг одноклассников с рюкзаками, они начали присматриваться друг к другу. Эми поглядывала на Майка в столовой, надеясь, что он наконец заметит её интерес. Майк заводил с ней разговоры на вечеринках, пытаясь увидеть признаки того, что он ей нравится. Тянулись учебные годы, проходили летние каникулы. Флирт так и не перерос во нечто большее. Подростки мечтали друг о друге молча, не думая, что их интерес взаимен. Эмме окончила школу и уехала первой, Майк двумя годами позже. Отслужив 4 года в морской пехоте, Майк стал котельщиком, как отец и дед. Зависнув на высоте около 100 м, он обматывал 50-килограммовыми цепями куски стали весом в полтонны на атомных электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах. Он выходил на работу по выходным рано утром, иногда занимаясь плавкой и отливкой металла по 60 дней подряд, а потом проводил выходные в тренажёрном зале. Он женился на женщине, которую любил, и стал отцом двоих детей, а через некоторое время подписал документы о расторжении брака. Эмми тоже воспитывала детей и занималась оформлением развода. Через 20 лет после школы Майк встретил Эмми в магазине в их родном городе. Он пустился в воспоминания о юношеских годах и признался ей в своей школьной влюблённости. Прежде чем они расстались, он сделал то, что должен был сделать ещё тогда. Пригласил её на свидание. Они стали часто ужинать вместе. Майк шутила о разнице в возрасте, которая когда-то пугала его, а теперь уже ничего не значила. Эмми пришла к выводу, что Майк самый разносторонний из мужчин, которых она знала, одинаково непринуждённый и в баре, и на официальном приёме. Пара с головой погрузилась в новые отношения. Они вместе занимались спортом, вместе готовили и познакомили друг с другом своих детей. Майк купил билеты на офисно-небельный курорт Теркс и Кайкос, чтобы там отметить сорокалетие Эмми. В ближайшем ювелирном магазине он выбрал обручальное кольцо и спрятал коробочку подальше в шкаф, чтобы взять ее с собой в поездку. Он представлял, как встанет на колено на белоснежном пляже, и они с Эмми будут только вдвоем, отделенные от мира шумом волн. А потом, за несколько недель до вылета, жизнь дала трещину. Все началось с пляжного отдыха в конце лета на ежегодной встрече Майка со старыми друзьями. Майку всегда было сложно вывести из себя и легко развеселить, но Эмми заметила, что в этот выходной что-то изменилось. Во время разговора Майк смотрел не в глаза собеседнику, а на бутылку с пивом или на океан. Когда друзья поставили шезлонги и зонтики поближе друг к другу, он передвинул свой на другой конец пляжа. Чуть позже в том же месяце Майк начал сильно потеть по ночам. Утром Эмми проводила рукой по его старой не кровати, вся постель была мокрая насквозь. Она установила вентиляторы, попробовала новый стиральный порошок, купила охлаждающие простыни из дорогого материала, но ничего не помогало. Майк снова закурил, хотя бросил эту привычку много лет назад. И если в старших классах он затягивался легко, то теперь выдыхал изо всех сил, как будто никотин мог избавить его от растущего напряжения. Даже когда рядом никого не было, его сердце сокращалось с необычайной силой и огромной скоростью, как будто он всегда был в состоянии боевой готовности. Он пытался найти разрядку в тренировках, алкоголе, хоть в чем-нибудь, но ничего не срабатывало. Когда стало прохладно, и листья окрасились в яркие цвета, Майк и Эмми сели в самолет на теркс и кайкос. Оба надеялись, что теплый морской бриз на роскошном курорте вернет их в прежние легкие и беззаботные отношения. В самолете Эмми прикоснулась к колену Майка. Внезапно его нога с силой распрямилась, ударив снизу стоящее впереди кресло. Сидевший в нём пассажир обернулся и хмуро посмотрел на них. Эми убрала руку. Когда они спускались по лестнице у стойки регистрации отеля, Майк споткнулся и упал на вымощенный плиткой пол. Казалось, что он стал более напряжённым, чем раньше, чаще вздрагивал от неожиданности, как будто те сила и ловкость, которые делали его таким искусным котельщиком, куда-то ушли. Перекатив чемодан через порог гостиничного номера, Эми показала на огромную кровать, застеленную белыми простынями. Не хочешь расслабиться? спросила она. Лицо Майка смягчилось. Пожалуй. Прилягу с тобой, сказал он. Через несколько минут он опустил ноги на пол, встал и принялся взволнованно мерить номер тяжёлыми шагами. Грудь его вздымалась. Он ударил кулаком в стену. На пол посыпались куски штукатурки. В воздухе повисла пыль. Майк подошёл к окну, открыл дверь и вышел на балкон. С постели Эмми было видно, что до земли довольно далеко, и даже такой крепкий человек, как Майк, может разбиться в дребезги, если упадет. Она надеялась, что он останется там стоять, не приближаясь ни к краю балкона, ни к ней. Она умоляла его успокоиться. Секунды летели одна за другой. Наконец, она дотянулась до телефона и вызвала охрану. Тут же появились сотрудники в униформе и спокойно уговорили Майка перейти в отдельный номер, где он и провел ночь. Эмми переночевала в их номере, а рано утром стала думать, как ей поступить. Уехать с острова и вернуться домой или попытаться уладить ситуацию с Майком. Первый вариант был невыносимо тоскливым. Второй — неприятно пугающим. Она протянула руку к тому краю кровати, где должен был спать Майк, не понимая, чувствует облегчение или разочарование от того, что его там нет и просто не сухие. На следующее утро расстроенные путешественники встретились за завтраком в ресторане отеля. — С тобой всё в порядке? — спросил Майк, сидевший по другую сторону белой скатерти. — Я не помню, что случилось прошлой ночью. Он подумал об обручальном кольце, которое всё ещё лежало в темноте в квадратной коробочке. — Ты очень разозлился, — сказала Эмми, — и мне пришлось вызвать охрану. — Я ничего не помню. Прости. — Прости. В последнее время я тебя не узнаю. Я и сам не понимаю, что происходит. Сначала разговор шёл спокойно, и каждый выражал надежду вернуться к прежним отношениям. Потом Майк случайно опрокинул стакан апельсинового сока. "О, боже!" заорёл он, вскакивая и роняя стул. Ресторан как будто замер. И официанты, и гости уставились на разбушевавшегося Майка. Он размахивал руками и ругался, потом закричал на Эмми и пошёл прочь, громко топая ногами. Пара осталась на островах Теркс и Кайко с до конца запланированного путешествия, но чистые нетронутые пляжи и жаркая сухая погода не радовали их. Майк хотел успокоиться, но не мог. Эмми то злилась, то волновалась за него. И оба думали, возможен ли для их истории счастливый конец, о котором они мечтали. Радость от вновь обретённой любви и второй шанс. Когда они вернулись домой, поведение Майка стало ещё более странным. Однажды я ме увидела, что он сидит на мотоцикле посреди двора, уставившись на забор. Он сказал ей, что едет по платной дороге и сделал такое движение, как будто протянул кому-то деньги, после чего у неё на глазах свалился в траву. На следующий день Майк решил, что Эмми это паук, висящий в паутине за окном его машины. "Ты как там?" отправил он ей сообщение. "Страшно, наверное". Он начал считать себя президентом США. отдавал распоряжения о выполнении несуществующих заданий. Однажды вечером Эмме застала его сидящим за окованным столом в трусах и ботинках, с удочкой в руках. "Давай выбираться отсюда", сказал он. "Надо уходить". Эмме вызвала скорую. "Посмотри, это не мой приятель там в коридоре", спросил Майк Эмме на следующий день, когда она пришла его навестить. Она повернулась к двери, мимо которой проходили врачи и медсёстры. На чём это он, на универсале или на внедорожнике? спрашивал он. От малейшего звука или легчайшего ветерка мышцы Майка сводили судороги. Скованность мышц, впервые проявившаяся на Теркс и Кайкс, переросла в конвульсии такие сильные, будто Майка било током. Челюсти его плотно сжимались, зубы как ножи врезались в язык, едва не откусывая его. Скулы резко поднимались вверх, обнажая дёсны в жуткой гримасе. Его пытались лечить горячими и холодными компрессами, физиотерапией и миорелаксантами. Но мышечные спазмы не ослабевали, то и дело взрываясь как петарды. Врачи рассматривали разные диагнозы, иногда ненадолго останавливаясь на том или ином, пока не понимали, что и в эту картину симптомы Майка до конца не вписываются. Ни одно заболевание, казалось, не могло объяснить постоянное напряжение тела и разума, в котором находился Майк. Несколько месяцев его возили по разным больницам и реабилитационным центрам, где проводили все новые обследования, но так и не могли найти ответов. А затем, спустя полгода после начала болезни, очередная скорая привезла его в клинику, где работал доктор Грег Маккарти. Этот поджарый человек с невозмутимым чувством юмора был ходячей энциклопедией редких неврологических заболеваний, Шерлоком Холмсом, распутывающим самые странные дела. Для него история Майка складывалась в знакомую картину: спазмы, тревожность, пот отделения. Совокупность симптомов подсказывала диагноз. История заболевания, которым страдал Майк, началась задолго до рождения самого Майка, в те времена, когда учёные только начинали разбираться в работе нервной системы. В конце 1880-х, в эпоху Алоэса Альцгеймера и Арнольда Пика, молодой испанский учёный Сантьяго Рамон и Кахаль сделал одно замечательное открытие. Рамон и Кахаль не был похож на того, кто способен произвести революцию в только зарождавшейся тогда нейробиологии. Его отец, довольно властный человек, занимался анатомией. При этом маленький Сантьяго не слишком считался с правилами, за что частенько подвергался наказанию. В 10 лет он угодил в тюрьму за то, что смастерил самодельную пушку и разгромил из нее имущество соседа. Поучившись и прикмахерскому, и сапожному делу, И ту, и другую работу он выполнял через силу, мечтая о чём-то совсем другом. Он стал ездить с отцом на кладбище, собирать человеческие кости для изучения. В темноте среди могильных плит Сантьяго Рамон и Кахаль влюбился в анатомию. Потратив годы на обучение, он стал профессором в Барселоне, где и наткнулся на любопытную находку. До тех пор большинство учёных считало, что нервная система это нечто единое и неразрывное. Эта идея была не лишена здравого смысла, поскольку именно физическая неразрывность наиболее очевидным способом объясняла способность нервов мозга управлять пальцами рук и ног, находящихся от него на таком большом расстоянии. Логично было бы предположить, что всё связано. Имелись даже микроскопические подтверждения этого. На детальных изображениях нервов не было видно чётких разрывов между нервными волокнами. Эксперименты показали, что всё остальное тело состоит из отдельных клеток, но нервную систему считали исключением и рассматривали её как единую структуру, похожую на сеть. Но это было не так. В 1888 году Рамон и Кахаль нарезал тонкими слоями имевшийся у него образец птичьего мозга и пропитал их раствором, содержащим серебро, который окрасил нервные волокна в чёрный цвет. Под микроскопом он не обнаружил в этих образцах той неразрывной сетивидной структуры, которую ожидал увидеть. Напротив, клетки имели чёткие границы. Они примыкали друг к другу, но не были единым целым. Заподозрив, что нервная система человека тоже может состоять из отдельных клеток, Рамон и Кахаль обратил микроскоп на образцы мозга представителей своего вида. Здесь он заметил тот же феномен, что и в образцах мозга птиц. Человеческая нервная система, как и всё остальное тело, состояла из отдельных частей. Её составляли нейроны. Воодушевлённый открытием, Рамон и Кахаль сделал копии своих наблюдений, чтобы поделиться ими с другими учёными. Печатные работы стоили так дорого, что ему пришлось на целый год отказаться от няни для своих пятерых детей. Уверенный, что его достижения высоко оценят, он разослал монографии исследователям в разные части света. Однако его надежды не оправдались. Научное сообщество практически не отреагировало на его послания. Видя такой слабый отклик, Рамон Кахаль начал сомневаться в себе и думать, что коллеги считают его мошенником. Он очень переживал, что написал статьи на испанском языке, которым, как он теперь понимал, его аудитория в большинстве своём не владела. В конце концов он решил, что всё дело в расстоянии. Если он хочет убедить учёных в том, что основное положение нейробиологии ошибочно, он должен говорить с ними лично. Нужно заставить их увидеть доказательства собственными глазами. В 1889 году Рамон и Кахаль упаковал свой микроскоп и предметное стёкла и отправился на конференцию в Берлин. Лекции, предусмотренные программой, он практически не посещал. вместо этого устроив демонстрацию того, что обнаружил в лаборатории. На столе он установил микроскопы, свой и еще несколько предоставленных организаторами, и под каждую линзу поместил предметные стекла с тканями мозга, подкрашенными раствором серебра. Эта экспозиция, вначале привлекшая внимание лишь нескольких скептиков, вскоре вызвала положительную реакцию публики. Всё больше и больше посетителей выстраивалось в очередь, чтобы увидеть крошечные изображения, которые к концу конференции уже вызывали восхищение у самых прославленных профессоров нейроанатомии. Весь мир, или, по крайней мере, та его часть, что имела какой-то вес в академических кругах, заинтересовался этой идеей. В последующие годы участники конференции в Берлине, вернувшись в свои лаборатории, пересмотрели работу Рамона Кахаля и подтвердили его выводы. За редким исключением все убедились в его правоте. И в 1906 году Рамон и Кахаль получил Нобелевскую премию. Вскоре учёные осознали, что новая модель нервной системы поставила перед ними и новую фундаментальную задачу. Если нервы состоят из отдельных клеток, то у этих клеток должен быть какой-то способ взаимодействия. Они должны общаться. В ходе некоторых экспериментов было замечено, что нейроны почти соприкасаются друг с другом. Их разделяет всего несколько нанометров, расстояние, которое легко может преодолеть электрический сигнал. Однако в других случаях между окончанием нейрона и началом клетки, которой он передаёт информацию, оставался разрыв в 40 нанометров, и это сбивало с толку. Ученые понимали, что у нейронов должен быть какой-то способ передавать сообщения через эту пустоту, но никто не знал, как именно это происходит. Решение нашел немецкий невролог Отто Лёве. От него, как и от Рамона Кахаля, никто не ожидал научных прорывов. С детства он был увлечен искусством и только под давлением отца начал заниматься медициной. К концу обучения в докторантуре ему пришлось посещать дополнительные курсы для отстающих, поскольку вместо обязательных занятий по изучению человеческого тела он ходил на лекции по истории искусств. Спустя годы Лёве будет рассказывать, что решение загадки нейронов пришло ему во сне одной мартовской ночью 1921 года. Он схватил ручку, быстро записал свою идею на клочке бумаги, снова укутался одеялом и уснул. Когда взошло солнце, Он посмотрел на эту записку и понял, что не может разобрать собственный почерк. Открытие было утрачено. Эта же мысль посетила его на следующий день, около 3 часов утра. Полной решимости не упустить её, Лёвы оделся и в свете утренней зари отправился в лабораторию. Там, в течение следующих двух дней, он сделал самое важное открытие в своей научной карьере. Лёвы уже давно подозревал, что нейроны могут обмениваться информацией, посылая и улавливая молекулы-посредники. Но до того момента не мог доказать, что такие молекулы действительно существуют. Ночное озарение, впоследствии сделавшее его знаменитым, заключалось в простом эксперименте, который окончательно подтвердил его правоту. Когда взошло солнце, Лёви уже лихорадочно работал. Он изолировал два оббьющихся легушачьих сердца, одно из которых было соединено с нервом, а другое нет. Первое он поместил в контейнер с жидкостью и стимулировал нерв до тех пор, Пока лягушачье сердце не стало биться медленнее. Затем он взял жидкость из этого контейнера и добавил её в контейнер, где находилось другое сердце. Когда второе сердце пропиталось этой жидкостью, частота его сокращений также уменьшилась. Молекулы из раствора от одного сердца изменили работу другого. Лёви был прав в своём предположении. Сигнальные молекулы действительно существовали. За это открытие он, как и Рамон и Кахаль, получил Нобелевскую премию. В последующие годы молекулы, выпускаемые нейронами, получили название нейромедиаторов. Эти молекулы, к числу которых относятся адреналин, дофамин и серотонин, стали одними из самых популярных элементов человеческого тела. Им посвящены тысячи научных статей и множество популярных книг. Их названия вошли в повседневную речь. Оказалось, что в способности расслабляться решающую роль играет самый маленький нейромедиатор молекула под названием глицин. Именно благодаря глицину мы можем в конце дня сбросить с плеч напряжение и положить голову на подушку. Для наших нейронов выброс глицина — это как чай с ромашкой или успокоительная. Как и все остальные нейромедиаторы, глицин работает, прикрепляясь к молекулам-рецепторам на внешней стороне клеток. Именно на этой решающей стадии, стадии распознавания, произошел сбой в организме Майка Беллоуза. В 2016 году на протяжении нескольких месяцев телом Майка сводили такие судороги, как будто он заразился столбняком или отравился стрихнином. Примечание. И титанотоксин, и стрихнин вызывают резкие спазмы всего тела, нарушая передачу сигналов глицина. Титанотоксин не дает нейронам выделять глицин, а стрихнин мешает им прикрепляться к рецепторам. Конвульсии были настолько сильными, что приходилось привязывать его запястья и лодыжки к больничной кровати, чтобы он не свалился на пол. Его лицо искажали гримасы мучительной боли, пугавшие родных. Опасаясь, что спазмы перекроют дыхательные пути, врачи вставили ему в горло дыхательную трубку. Когда Грег Макарти увидел, что происходит с Майком, он предположил, что его иммунная система вырабатывает антитела, которые блокируют глициновые рецепторы. Чтобы это доказать, Маккарти надо было убедиться в наличии проблемных антител в спинно-мозговой жидкости майка. Поэтому одним февральским днем майку ввели наркоз и перевернули на бок. Врач достал из упаковки 15-сантиметровую металлическую иглу с косым срезом на конце и проткнул ей кожу в нижней части спины майка. Острие иглы проходило одну связку за другой, пока не дошло до жидкости, омывающей спинной мозг. Пробирку с несколькими миллиметрами этой прозрачной жидкости доставили в лабораторию Маккарти на другом конце медицинского комплекса. Пипетки, чашки Петри, и доктор Маккарти обнаружил именно то, что ожидал. Антитела, прилепившиеся к рецепторам лицина. После полугода мучений, пройдя несчётное количество врачей и сдав сотни анализов, Майк наконец получил объяснимый диагноз. Его же собственное тело атаковало нервную систему. Он потерял чувствительность к воздействию критически важного нейромедиатора. Майку, как и Лоран Кейн, прописали стероиды для подавления иммунной системы. Врачи отфильтровали его кровь от антител. Ему назначили лекарство уничтожающие клетки, которые изначально создали эти антитела. У Майка, в отличие от Лоран, не было скрытого рака, поэтому невозможно было устранить первопричину его болезни хирургическим путём. Никто не знал, почему его организм начал вырабатывать вредоносные антитела. В настоящее время по всему миру проводятся исследования этого заболевания, но мы до сих пор не знаем, что именно его запускает. Уже через неделю лечения Майк пошёл на поправку. Судороги прекратились. В голове начало проясняться. Что бы ни случилось, я не перестану тебя любить. Написал он как-то чёрным маркером на белой дощечке и показал эти слова Эмме. Через несколько дней он вернул себе контроль над лёгкими. Врачи переделали его дыхательную трубку таким образом, чтобы он снова мог разговаривать. Эми, это Майк. Отправил он голосовое сообщение. Я могу говорить. Позвони мне на этот номер. Скоро врачи совсем убрали дыхательную трубку. Впервые за несколько месяцев Майк говорил сам. Его челюсти и пищевод расслабились настолько, что он смог самостоятельно есть. Он сам вставал с постели и заново научился чистить зубы. Он практиковался в произнесении разных звуков: ма, та, га или па, ла, ка, задействуя губы, зубы и горло, чтобы чётко артикулировать каждый слог. Через несколько недель его перевели в реабилитационный центр, где он провёл ещё какое-то время, занимаясь со специалистами по лечебной физкультуре, по восстановлению бытовых и социальных навыков и по исправлению речевых дефектов, после чего перебрался в комнату на первом этаже в доме Эмми. Майк снова стал планировать, как сделает Эмми предложение. Машину он ещё водить не мог, поэтому пешком доковылял до того ювелирного магазина, где покупал кольцо несколько месяцев назад, перед поездкой на Теркс и Кайкос. Посчитав старое кольцо несчастливым, он вернул его в магазин и купил новое. В скромных декорациях кухни Эмми он с трудом опустился на одно колено. "Я люблю тебя со школы", сказал он. "Ты выйдешь за меня?"